Глава третья Ну как, я сделал глоток, прислушался к ощущениям, вполне терпимо, а я что говорил. Если наполнить бокал на одну треть белым столовым вином, поверх него насыпать как можно больше льда, обождать, пока он подтает, получается очень даже неплохо. Винный вкус почти не ощущается и в жару освежают. Матео отпил красного вина из бокала и непринужденно угостился сигареткой из моей пачки. Но слабость такая у человека, покуривать чужой табачок. И только в крайнем случае свой. Для того, чтобы отдать кому-то деньги, надо их где-то взять. Неплохо бы еще разжиться транспортом, чтобы добраться самому и доставить четырех бойцов нашей конторы к точке рандеву а потом отвезти их вместе с бывшим пленником поближе к границе. Транспортом мне любезно помогли здешние нелегалы. С одним из них мы как раз и сидели на лете-веранде кафе. Микроавтобус Volkswagen сообщил, расположившийся за столом напротив меня, один из команды резидента, может даже его заместитель, не знаю. У них здесь не принято носить на верхней одежде бейджи с информацией о должности, в воинском звании, имени и фамилии. — На вид разварюха, но бегает бодро. Внутри все, о чем просил. — Благодарю. — Страховка, как понимаю, не помешает? — Буду признателен. — И это правильно. Невзрачный мужчина в средних лет подлил себе вина из высокой бутылки. А то кто же его знает? Как все может сложиться? — Это точно. Может так, а может совсем по-другому. Мой предшественник по должности заместителя начальника отдела был толковым, хватким, оперативником, вот только порой слишком резким. В прошлом году он волевым решением отказался от прикрытия, сочтя встречу в появки на окраине города безопасной. Никто так и не узнал, где он похоронен. И похоронен ли вообще? в Матео, я уверен, знаю, на что он способен. В этой стране доводилось бывать раньше, и поработать вместе пришлось. «Какой-то дурдом с деньгами», — пожаловался я. Так свободно обсуждал все с ним, потому что тот был с самого начала в курсе. Именно его люди вышли на похитителей. «Что там они у себя в посольстве?» «Сидят и трясутся», — пояснил он. «Вздохнуть лишний раз боятся. В городе вообще стараются не появляться». Если не в курсе, в прошлом месяце выпнули из страны больше половины резидентуры, а у штатников вообще всю. И нелегалов пошерстили. У китайцев та же картина. А наших? Он вздохнул. Обошлось пока. Для справки, эта страна буквально плавает на нефти. Еще наблюдается изрядный запас золота, платины, редкоземов и прочего норильского никеля. Что интересно, пришедшие к власти после переворота военные категорически не желают ложиться как под США, так и восточного дракона, то есть Китай. Да, и в объятия России тоже не стремятся. А те, да и мы тоже, сами понимаете, да такое богатство, облизываемся и все шустрим, как можем. Штатники и привычно желают обустроиться здесь, как на собственном заднем дворе. Китайцы мечтают засыпать все вокруг дешевым товаром, качественным и не всегда. А за это присосаться к недрам. У наших тоже кое-какие планы. Вот и трудятся здешние спецслужбы, рук не покладая, порой достаточно эффективно. Теперь стали понятны странные телодвижения дипломатов в штатском из посольства, когда связался с ними и попросил передать полученные дипломатической почтой деньги, услыхал в ответ что-то непонятное. Чуть ли не приезжайте и сами забирайте. Ну, в конце концов договорились, не сразу и со скрипом. Ну что, я посмотрел на часы. Пора, однако. Пора так, пора. Матео прихватил еще пару сигарет из моей пачки. Езжай, мы с Хавьером следом.